Эпилог. Спустя год. Иду по коридору княжеского замка, чувствуя, что почти засыпаю на ходу. Скоро праздник весеннего равноденствия, и было слишком много дел в замке. Я замоталась, давая указания Фрея и прислуге. Будет много гостей, в том числе из Фана и Шардании. Нужно подготовиться и сделать все в лучшем виде. Я настояла, чтобы подготовить все лично. Для меня это приятные хлопоты. Я быстро полюбила ньорд марские праздники. Отворяю дверь в нашу с Райангаром спальню, надеюсь, что малыш еще не проголодался. И вижу, что Филлона осторожно качает колыбель с моим трехмесячным сыном. Вырастешь большим драконом и сильным, шепчет она. Изумбастым, отвечает откуда-то Ирис. Понимаю, что негодница кошка забралась в колыбельку к малышу. Но отругать Нуата просто не могу. Картина настолько милая и семейная, что я замираю на пороге, глядя на них втихаря». «Зубастым — это плохо», — задумчиво говорит Фелли. «У драконов ведь зуб может быть размером с эту комнату». «Глупости. Таких зубов не бывает», — наставническим тоном говорит Ирис. «Ты же видела зубы дракона Рейнгара». Фэлли что-то щебечет в ответ, а я не могу сдержать нахлынувших воспоминаний. Сколько сил мне стоило уговорить Мелиссу отказаться от девочки. Просто отмашки Элиаса было недостаточно, ведь по закону я была для девочки никем. И не то, чтобы моя бывшая свекровь сильно любила внучку, просто она понимала, что с нас можно вытрясти денег. Так и получилось. Раенгар отсыпал ей целую гору золота И она сразу подписала все бумаги, даже причитать про гибель своего любимого сыночка перестала. Мама, ты пришла! Фелли бежит ко мне, раскрывая объятия. Я все выучила, честно-честно, и даже позанималась немного с Наарис Венни. Она учит меня контролю магии. Моя умничка, я прижимаю к себе малышку и наклоняюсь, целуя ее в щечку. У меня каждый раз глаза на мокром месте, когда я слышу, мама потому что уже не верила, что когда-либо кто-то назовет меня так. Не думала, что стану для Фелли матерью и что даже смогу родить сына. Я давно смирилась с тем, что никогда не смогу иметь детей, но, как оказалось, истинность смогла помочь и с этим. Наш с раенгаром малыш-дракон появился на свет совсем недавно, и я насмотреться на него не могу. Кто же знал, что можно забеременеть так быстро? Когда Фелли убегает к себе, Я подхожу к колыбельке, осторожно беру сына на руки, прижимаю к себе, вдыхая его родной запах. «Он только уснул, а ты его разбудишь», недовольно бурчит Ирис, выпрыгивая из колыбельки. Целую светлые волосы сыночка, думая, как же он похож на моего мужа, вылитый отец, и будет такой же сильный и красивый, мой маленький дракон, наша гордость». Ладно, пусть спит, шепчу я, кладя ребенка обратно. Все-таки большой плюс сыновей драконов, говорят, они чрезвычайно спокойны и редко плачут. Я буду греть его, Ирис снова осторожно ложится рядом, утыкаясь мордочкой в бок малыша. С такой нянькой не пропадешь. Я выхожу как можно тише, затворяя дверь. Зайду через полчаса, тогда и покормлю, пусть пока спит. Иду по коридору, глядя на желтые огни фонарей на улочках Штормхелла. так засматриваюсь, что даже не замечаю, как меня хватают и прижимают к стене. Какого? возмущенно шеплю я, но тут же узнаю Райангара, скорее по запаху. Куда идешь в темноте? шепчет, целуя мою скулу, а затем висок. Дыхание тут же учащается, когда я чувствую его руки на своей талии, ползущие вверх к груди. Думала почитать бездумно шепчу я, ты меня напугал. Увидел тебя и не смог удержаться. Пальцы моего дракона проникают под завязки на платье. С ума сошёл, вяло отбрыкиваюсь я. Кто-нибудь будет идти. Нельзя же прямо здесь, рай, пусти. В одном ты права, прямо здесь нельзя. С этими словами муж подхватывает меня на руки и заносит в первую попавшуюся дверь, затворяя ее за собой ногой кладет меня на какой-то небольшой диван, нависая сверху. «Нас будут искать», — напоминаю я. «Нужно покормить сына, выгнать ирис из колыбельки, почитать Фелли». Рейнгар не особо слушает меня. Я понимаю это, потому что на середине фразы он просто затыкает мне рот поцелуем, мягко лаская мои губы. Не могу сдержать стона. «Как же я люблю тебя», — шепчу я. «Я сильнее» шепчет он в ответ, мягко оглаживая пальцами мое лицо, а затем вдруг отстраняется и ложится рядом, кое-как умещаясь со мной рядом на диване. «Кажется, только здесь мы можем побыть вдвоем», ворчит Райангар, находя мою ладонь. Я привстаю. В комнате темно, и я вижу лишь белые волосы моего дракона, разметавшиеся по темной обивке, и улыбку, которую надаривает меня. Скоро праздники закончатся, «Торговля слегка пойдет на спад, и будет больше времени для нас двоих», отвечаю я, улыбаясь в ответ. Затем встаю и подхожу к одному из окон. Далеко за горизонт уходит шторм Хелл, обрамлённый лесами и горами. Огромный город в сердце северного края. Края, в котором я теперь княгиня и жена ледяного дракона. Края, в котором я стала безмерно счастливой и, главное, нужной. «О чем думаешь?» — сзади меня обнимают сильные руки дракона. Я счастливо вздыхаю и прижимаюсь к сильному телу мужа, а затем поворачиваюсь, утыкаюсь ему в грудь и бормочу. «О любви, рай, о любви». Конец. Читала Лидия Инсарова.